Кот резко подняла левую руку и попыталась развернуться ему навстречу, но действовала недостаточно быстро. Прежде чем она успела пустить струйу на шитыря, доберман врезался в неё с такой силой, что кот едва устояла на ногах. Невольно попятившись, она сумела сохранить равновесие только каким-то чудом. Клыки добермана погрузились в левый рукав её бронированной куртки. Машинально она заметила, что пёс не просто удерживает её руку, как сделал бы это полицейская собака, а продолжает судорожно стискивать челюсти, словно жуя жилистый кусок мяса с явным намерением добраться до живого тела, прокусить его до кости, искалечить руку или разорвать артерию, чтобы врак истек кровью. К счастью, прокусить плотную набивку ему было не под силу. Во всяком случае, сразу. Деберман напал на кот в полной тишине, как и был приучен. Даже сейчас он хранил молчание, если не считать низкого горлового звука, который показался ей чем-то средним между свирепым рычанием и голодным воем. Этот потусторонний, ни то плач, ни то стон, кот слышала даже сквозь толцы шлем. подняв правую руку с распылителем кот в упор выпустил струю едкого раствора мяка залиф им безжалостный чёрный глаза пса нижняя челюсть добермана мгновенно отвалилась словно он был механической игрушкой и кот привила в действие главную пружину с жалобным визгом пёс отпрянул назад тряся головой и разбрасывая во все стороны гирлянды густой слюны свисавший с его чёрных губ. Кот вспомнила инструкцию на бутылке с нашатырём: попадая в глаза, может вызвать временную потерю зрения. Взвизгивая, как исколеченный ребёнок, второй доберман катался по траве, пытаясь достать до глаз передними лапами. Он проделывал это в точности, как и первый. только ещё энергичнее. Производитель рекомендовал в течение 15 минут промывать поражённые глаза большим количеством воды. До берманы не могли последовать этому мудрому совету, если только инстинкт не подскажет им забраться в пруд или в ручей, поэтому в ближайшие четверть часа, а может быть и больше, эти два пса не представляли для кота опасности. Доберман внезапно вскочил на ноги и завертелся волчком, лязгая зубами и преследуя свой хвост. Споткнувшись, он снова упал, потом опять встал на все четыре лапы и, не разбирая дороги, бросился в темноту, громко скуля от боли. Прислушиваясь к жалобным воплям бедного создания, удалявшегося в сторону фургона, кот ощутила укол совести и помощилась. Дберман, не колеблясь, разорвал бы её на куски, если бы сумел до неё добраться. Однако он был убийцей не от природы, а потому, что его так научили. В каком-то смысле эти сторожевые псы тоже были жертвами кребин Ставекса. Это он взял их жизни и приспособил для своих целей. Так что кот с радостью избавило бы псов от страданий, если могла бы положиться только на защитные свойства костюма. Сколько их ещё здесь? Векс говорил, что у него здесь целая стая. Кажется, он называл число 4. Но разве не мог он солгать? Может быть, их всего два? Двигайся, двигайся, двигайся. Кот дёрнул ручку двери со стороны пассажирского сиденья. заперто. Пожалуйста, пусть больше не будет собак, хотя бы 5 секунд без собак. Кот бросила флакон с нашторём на землю, чтобы удобнее было действовать ключом. Она едва чувствовала его сквозь толстые перчатки. Руки её дрожали. Не попав в скважину, ключ щёлкнул, похромированной поверхности заторной пластины. Если бы он не был пришит к перчатке, кот непременно бы его уронила. Она почти что вставила ключ в замочную скважину, когда ей на спину прыгнул третий доберман. Прыгнул и вцепился зубами в шею. От толчка кот качнулась вперёд и ударилась плексиглазовым щитком о дверцу машины. Пёс повис на толстом воротнике куртки, прихватив за одной и армированной пластмассовыми пластинами колбасу для защиты горла, которая была надета под курткой. Дойерман держался одними зубами, царапая толстый брезент куртки всеми четырьмя лапами, словно сексуально обочененный демон в кошмарном сне. Впрочем, когти его не могли причинить кот вреда. Бросок добермана заставил кот врезаться головой в дверцу фургона. Теперь же его отчаянные рывки и немалый вес потянули ее назад. Она едва не опрокинулась навзничь, но огромным напряжением сил удержалась, понимая, что как только окажется на земле, все преимущества будут на стороне пса. «Стой! Стой во что бы то ни стало!» Когда ей удалось развернуться на сто восемьдесят градусов, кот и увидела, что первого добермана на крыльце нет. Видимо, псу, которому она залила нашатырем нос, удалось отдышаться, и теперь он снова вернулся к исполнению своих обязанностей, бросившись на нее сзади.